Глава девятнадцатая. Я дотронулся до кольца и призвал духа помощника. «Кому же тебя отправить?» Возле меня прошли две молодые девушки, чуть старше двадцати. Они то и дело о чем-то перешептывались, что и привлекло мое внимание. Для тестирования способностей подойдут. «Лили, подслушай их разговор». Мысленно отправил команду духу, указав на девушек. Стоило ей подлететь к ним, как я тут же услышал необычный разговор. «Как думаешь, вот чисто теоретически, у вампиров может быть стояк? У них же крови нет». «Ну да, как так? Вампиры без стояка? А как же фильмы?» — удивилась вторая девушка. «Ё-моё, какая же дичь». Идиотский диалог продолжал крутиться в моей голове, становясь все абсурднее. «Лили, я все понял. Давай возвращайся. Мне хватило». «Все работает. Я действительно могу слышать чужие разговоры. Получается, что я могу послушать любой разговор». Внутри меня проснулся азарт. «Лили, а слетай-ка к той парочке на лавке. О чем они разговаривают?» Парень слегка приобнял девушку, а та сказала. «Какая юбочка тебе больше нравится?» Но тебе все хорошо сидит». «А может, лучше та, которая в полосочку?» «Кать, я вообще внимания не обращаю на эти полосочки, рюшечки и все такое». «Как? Тебе что, все равно, как я выгляжу?» «Моя подруга была права». «Да что за день такой? Один разговор лучше другого». В своей голове я представлял, как начну добывать самые сокровенные секреты, и вот чем это обернулось. «Лили, возвращайся, а то у меня сейчас кровь из ушей польется». Стоило духу вернуться, как я вновь заприметил новую жертву. «Давай к нему, послушаем, о чем он там по телефону разговаривает», — кивнул в сторону мужчины я. «Но случилось что-то странное». Я услышал лишь пару слов, после чего наступила тишина. Мои последующие попытки отправки духа к другим людям тоже обернулись провалом. Слышать разговоры я уже не мог. Черт. Хорошо, что это случилось сейчас, пока я рядом с Лавкой Марой. Пойду уточню у нее. Надеюсь, не придется искать деньги на повторное улучшение. Я поднялся по ступеням и снова ворвался к гадалке. У меня вопрос тут появился. Я немного протестировал новую способность, послушал буквально несколько разговоров по паре минут, но столкнулся с тем, что возможность слышать через духа полностью пропала. Что-то не так? А ты думал, что сможешь постоянно подслушивать? Усмехнулась гадалка. Вообще-то есть ограничения. Ограничения? Ну вот, во всем есть подвох. «На первом уровне ты можешь использовать эту способность не более пяти минут в день», — ответила женщина. «Что? Пять минут? Серьезно? Еще и сутки после этого ждать. Издевательство. И как же клиент Ви хотел, чтобы я информацию добыл? Да с пятью минутами это почти нереально. Прежде чем к делу приступить, люди обычно по полчаса беседуют о погоде и другом дерьме. Я недовольно выполз из лавки и набрал гневное сообщение Ви. Ви, я, конечно, благодарен вам за пиццу, но иметь доступ к ней на пять минут в день? Вы серьезно? И как я должен выполнять свою часть уговора? Обычно мне поступал чуть ли не моментальный ответ, но не сегодня. Я направился к общежитию, периодически поглядывая на экран телефона. Непривычно ждать ответа от Ви так долго. Наконец-то телефон зазвенел, и я увидел сообщение. «Пицца, между прочим, не дешевая. Мы надеемся, что ты справишься со своей частью. Если вдруг возникнут проблемы, то придумаем что-нибудь. Приятного аппетита!» Рано радовался, получается. «Верно мне говорили, что возня с духом тот еще геморрой. Лучше совсем не начинать, чем пройти через все круги ада улучшений». Ну, хоть не из своего кармана заплатил. Стоило пройти через ворота на территорию школы, как вдруг увидел Евлееву. Ее розовый кардиган и низкорослость не спутаешь ни с кем. Женщина направлялась в сторону мужской общаги, а я прибавил шаг, пытаясь успеть за ней. Странно. Она открыла дверь общежития и зашла внутрь. Какого хрена? Что она там забыла в нашем мужском логове? Я дотронулся до кольца и призвал Лили, после чего направил духа следом за женщиной. Неважно, зачем она пришла, но я обязан проследить за ней. Учительница прошлась по коридору, после чего ее остановил один из учеников, и они обменялись парочкой фраз. Ну, конечно, а свой лимит по прослушиваниям на сегодня я уже исчерпал, причем на всякую херню. В следующий раз буду пользоваться прослушкой с умом». Диалог не продлился долго, и уже через пару минут ученик вернулся обратно в общую комнату, а женщина спокойно зашагала по коридору, направляясь к лестнице на второй этаж. Перед тем, как подняться по ступеням, учительница оглянулась назад, а затем, убедившись, что никто не наблюдает, поднялась наверх. На втором этаже она опустила руку в карман своего розового кардигана и достала карточку с гербом школы, которой я открыла одну из дверей. Помню тот день, когда Константин Воронцов также смог проникнуть в мою комнату. Возможно, благодаря подобной карточке, способной открыть любую дверь общежития. Хитрый говнюк. Учительница зашла в комнату одного из учеников, моментально захлопнув за собой дверь, а Лили прошла сквозь стену, вновь настигнув женщину врасплох. Евлеева встала посередине комнаты и осмотрелась по сторонам. На мое удивление, комната была практически пуста. Да и в целом не сказать, что в ней кто-то жил. Нетронутая кровать, слегка пыльный стол — отсутствие каких-либо вещей и пустой книжный шкаф. Даже если эта комната кому-то и принадлежит, то человек здесь явно не живет. Учительница сделала несколько шагов вперед и подошла к столу, выдвинув при этом верхний ящик. Женщина достала из кармана тот самый футляр, что вручил ей Семен, и аккуратно поместила его внутрь. «Чья это комната?» «И самое главное, что же находится внутри?» «Лили, можешь заглянуть внутрь как-нибудь?» Дух мигом занырнул в ящик, но хоть немного заглянуть в футляр мы так и не смогли. «Ну вот, остается лишь гадать, что Семен попросил передать ученику. Глянь номер комнаты, а затем догони женщину. Она уже на первом этаже должна быть». Лили сначала вылетела из комнаты, и я увидел номер 55 на двери, а затем продолжила слежку за учительницей, переместившись на один этаж ниже. 55. Правда, эти цифры ни о чем не говорят мне. Позже стоит опросить ребят. Может, кто подскажет, какому ученику принадлежит эта комната? Женщина как раз подходила к двери общежития, как вдруг до меня дошло, что, скорее всего, она повернет направо и столкнется с моим телом. Я тут же отключился от Лили, убрав палец с кольца. «Здравствуйте!» — сделав несколько шагов вперед, поздоровался я. «Добрый день!» — кивнула учительница. «Не каждый день вы к нам в общагу приходите», — попытался расположить женщину к разговору. «Сама чувствую себя не в своей тарелке», — улыбнулась она. «Но кое-кто подумал, что самый умный, и пропустил несколько моих занятий безуважительной на то причины. К его несчастью, про домашнее задание я не забыла. Вот так будет ему сюрприз, когда вернется», — посмеялась она. «Правда? И кто у нас в общаге такой наглый?» Вопрос я задал с целью узнать имя человека, к которому женщина нанесла визит. «Думаешь, он такой один?» — махнула рукой женщина. «После того, как мой урок поставили самым последним в некоторых классах, случаи прогулов участились в несколько раз. С этим нужно что-то делать», — сменив тему, возмутилась учительница. «Понятно. Имя я вряд ли из нее вытащу. Главное, номер комнаты узнал, а там дело за малым». Я ударил три раза в двери Ви, прежде чем она наконец-то ее открыла. Девушка удивленно уставилась на меня, но без вопросов запустила внутрь. «В следующий раз нужно не забыть предупредить о своем визите. Я знаю, что вы не просили меня проследить за ней сегодня, — начал я. Но я сделал это по своей воле». Уж очень ситуация интересная вырисовывалась, и благодаря этому удалось обнаружить кое-что новое. Помнишь тот футляр, что ей передали в ресторане? Так вот, она сегодня его пронесла в мужскую общагу, в комнату одного из учеников. И знаешь что? Она еще и вошла по специальному пропуску, никого не стесняясь. Кому именно она вошла в комнату? Они разговаривали? И что в футляре ты увидел? С интересом уставилась на меня Ви. Странно, что заказчик не отдавал никаких распоряжений, ведь ситуация с футляром его сильно заинтересовала. Я не знаю, чья это комната. Владельца внутри не было, но по номеру можно что-то нарыть. Черт его знает, что в этом гребаном футляре. Евлеева вообще заявила, что пришла домашнее задание передать прогульщику. Вот только ее слова — явная ложь. Ви говорит, что заказчик тоже заинтересовался футляром. Хм. Знать бы, что именно, он пытается разузнать. Слушай, Ви, в чем именно он ее подозревает? Скажи мне, возможно, эта информация хоть что-то объяснит. И я смогу копать инфу в нужную сторону, не хватаясь за бесполезные мелочи. «Я не знаю», — ответила она. Он не дополнял дело подробностями. Я лишь знаю, что футляр привлек его внимание, но уже больше суток никаких вестей от заказчика. Как он вообще узнает информацию о ее передвижении? Он ведь может решать, когда следить, а когда нет. Или как это работает? Попытался зацепиться хоть за что-то я. Скорее всего, у него есть свой человек в школе, который и докладывает о перемещении женщины, «Сам понимаешь, охрана, учителя или даже сами ученики. Многие не прочь хорошенько подзаработать, понимаешь ли?» — улыбнулась девушка. «Тогда почему сегодня не поступало никаких указаний? Либо он посчитал эту слежку бесполезной, либо что-то случилось с информатором, Пожала руками Ви и принялась что-то строчить в своем телефоне. Ты хочешь доложить ему об этой ситуации?» Только если за дополнительную плату. Мы ведь договаривались, что он сам будет предоставлять время и место слежки. Если согласится выкупить информацию, то так и быть. Я скину тебе процент. Наглеет прямо на глазах. Подзаработать деньжат действительно не помешало бы. Как ни крути, но перчатки разных стихий мне уж точно никто не купит. Да и вся эта слежка... Не очень легко следить за людьми, разъезжающими на машинах. Когда я в следующий раз увижу Семёна где-нибудь в центре, боюсь, даже времени добраться до него не хватит. Разве что на такси, и то, если успею. Возможно, покупать машину сейчас было бы слишком жарно. Черт, права еще получить нужно. Ладно, хрен с машиной». Побольше денег бы собрать, тогда и улучшение духа не показалось бы таким проблематичным. Мы попытались дождаться ответа от заказчика, но мужчина так и не выходил на контакт с Ви. «Возможно, это дело и вовсе перестало его интересовать», — разозлилась она. «Бывают сливаются. Главное, деньги заплатил сразу. Обидно хоть не будет». «Да ладно тебе, у богачей не так много времени, как тебе кажется. Особенно у их жен, живущих на каких-нибудь райских островах, съязвила Ви. Вот только их мужчины живут в офисах корпораций», — дополнил ее словая. Так или иначе, нам ничего не оставалось, кроме как дождаться его ответа. Перед тем, как вернуться в общагу, я повернулся к девушке и сказал... Попробую узнать у него что-нибудь еще. Любая дополнительная информация о главной цели слежки или подозрениях касательно Евлеевой может оказаться полезной. Ты как-то серьезно проникся этим заданием. Невероятный профессионализм за никчемную цену. Зря напрягаешься, рассмеялась Ви. Лучше расслабься и делай то, что тебя просят. Легко сказать. После того, как я увидел Семёна, явно замешанного в странных мутках, эта история с Евлеевой приобрела неожиданный поворот. Возможно, сейчас эта встреча выглядит безобидно, а уже завтра они могут решить очередным ядом добраться и до меня. Что если в футляре именно он? Чую пора заканчивать с обедами в школе. Я хочу лишь как можно быстрее вывести их на чистую воду. Стоило мне плюхнуться на кровать, как диким потоком мысли атаковали мою голову. Жить в общаге весело, но... Некоторые ученики и вовсе живут не на территории школы. У кого-то свои особняки, а личный водитель каждое утро подвозит их до школы и обратно. Но ведь никто не будет против, если я начну снимать квартиру, например. Да и безопаснее это. Константин Воронцов уже явно не сможет меня найти. Хотя кого я обманываю? При должных возможностях найти они смогут даже любого бомжа в городе. Я вспомнил свою квартиру из прошлой жизни. Шикарная трешка прямо в центре города. О, да. Панорамные окна, открывающие вид на огни ночного города. Двадцать пятый этаж, если не ошибаюсь. А какие же я стейки охрененные жарил по вечерам. Ох, таким макаром никто не отравит. И самое главное, чего мне реально не хватает, это моя личная ванная комната с джакузи и туалет, который никакой утырок не будет часами занимать, кроме меня самого. Жизнь общажная порой действительно вымораживает. Могу стянуть свои высокие запросы и отказаться от места расположения в центре. Можно не двушку, а студию, все равно один. Вот только даже на это денег у меня все равно нет пока. Раздался звук смс-сообщения. Кто опять? С недовольством я потянулся к телефону, лежащему на краю стола. Впервые вижу этот номер. «Вечер добрый, Максим. Несмотря на то, что в нашу первую встречу вы не проявляли особого интереса, я все равно считаю своим долгом выдвинуть весьма выгодное для вас предложение. С вашей силой и смекалкой открыта дорога на Фортис. Правда, перед этим стоит хорошенько потренироваться и пройти несколько отборочных туров, к чему и предлагаю вас подготовить». Сменяя бесплатные тренировки и предоставление профессиональных напарников, способных усилить вас в бою. После прохождения отборочных туров я могу гарантировать тебе выплату определенной денежной награды. Потеряете ли вы что-то? Нет. В любой момент вы можете отказаться от всего, что я вам предоставлю, и без последствий. Все остальное предпочитаю обсудить на месте. «Буду ждать вашего ответа, Михалыч». Я сначала не поверил собственным глазам, а затем прочитал сообщение еще несколько раз. Да уж. Куда уж мне мечтать скрыться от брата, если даже старик смог вычислить мой номер телефона? Все вокруг только и говорят, что о Фортисе. Если его слова правда, то я действительно ничего не потеряю» а лишь попробую себя в новом деле. Ну, как сказать новым? По сути, я и раньше строил карьеру на боях. Теперь только из обычного бойца переквалифицируюсь в магического, а так разницы особой не будет. Надеяться мне особо не на кого. Мой опекун, конечно, выделяет скромную сумму на мое содержание, но что будет в будущем? А наемники в «Фортисе» выступают до 25, если память не подводит. Не сказать, что времени много. Если начинать, то уже сейчас. Черт, а точно ли это он? Я могу вам позвонить?» — отправил ответное смс-сообщение я. Спустя несколько минут незнакомый номер уже вовсю звонил мне. «Ну, посмотрим, что он скажет». Я поднял трубку и услышал знакомый голос. Бесспорно, это он, тот самый старичок со стадиона, что попросил девушку подозвать меня. «Знал, что ты не откажешься», — ухмыльнулся старик. «Я еще не соглашался», — поспешил разочаровать его я. «Хотелось лишь узнать подробности». «Подробности? Конечно, но только приличные встречи», — ответил старик. Мои дальнейшие вопросы получали тот же ответ. Мужчина напрочь не хотел обсуждать что-либо по телефону. «Хорошо, я вас понял. Встреча так встреча. Как мне вас найти?» «Я вскоре пошлю к вам своего человека, а там все и обсудим. Не переживайте, как я и говорил, у вас всегда будет возможность выйти из игры». Тут на меня охота открывается, а он подсылать кого-то вздумал. Как я узнаю, что человек именно от вас? Не переживай, вы уже знакомый, ответил старик.